Ранд действительно не считал нужным разговаривать со мной и уже вскоре ушел. Я же подошла к окну и, упираясь руками в подоконник, смотрела куда-то вдаль. Пыталась прийти в себя и успокоиться, но уже вскоре судьба напомнила мне об очередной проблеме. Рядом со мной вспыхнула воронка дыма, и после того, как на пальце возникло кольцо, в комнате появился Марат. Я широко раскрыла глаза из досады и вплела пальцы в собственные волосы, тут же до боли сжимая их. Из-за всех сумбурных событий сегодняшнего дня я совершенно забыла про Када. К счастью, я довольно быстро пришла в себя и жестом показала ему раду, что нужно вести себя очень тихо. Кад сильно нахмурился и в первое же мгновение посмотрел на мою одежду для сна, а потом окинул взглядом комнату. Я же открыла окно и подзывала парня к себе. Свежий воздух должен был унести его запах, чтобы стражники не почувствовали присутствие постороннего человека в моей спальне. Я встала на носочки еле слышно прошептала Мараду на ухо, что нужно избегать любого шума. «Что это за место?» Очень тихо спросил Кат. «Мы сейчас находимся в замке. Это моя спальня». «Когда ты успела тут поселиться?» Марат прищурился и опять окинул комнату взглядом. «Сегодня после обеда», — пробормотала. Ненадолго замолчала, ведь не знала, что можно рассказать Мираду, но, учитывая то, что мы с ним были в одной лодке, я решила не скрывать от него ту информацию, которая, скорее всего, через некоторое время станет известна всем. «Дело в том, что я истинная пара тысячелетнего». Некоторое время Кат молча смотрел на меня, несколько раз размыкал губы, будто хотел что-то сказать, но вновь сжимал их в одну тонкую линию. Лишь спустя несколько долгих секунд он спросил. «Ты шутишь?» Прозвучало как утверждение. Мои слова он за правду не воспринимал. «Нет, не шучу!» Ответила серьезно. Кат вновь замолчал, и казалось, что эта тишина длилась вечно. Потом у Мирада запульсировала венка на висках, и он потер лицо ладонью. Сказал, чтобы я показала ему метку, но даже после того, как увидел ее, все еще до конца не мог поверить в то, что моя истинность тысячелетним правда. «Истинный кто-то другой. Ты перепутала». «Нет!» Тысячелетний признал меня как истинную. «Кат, зачем мне тебе о таком врать?» Отойти от меня далеко Морад не мог, но все же он немного походил по комнате, лишь спустя некоторое время вроде немного принял эту новость, не полностью, ну хотя бы частично. «И я тебя убью», — сказал Кат, и, казалось, что выполнить желаемое уже сейчас пытался с помощью взгляда. «Умрешь сам». Я качнул головой, замечая, как у Рада начали искриться руки. «Ты мне врала». Он подошёл ближе и, зажимая меня между собой и стеной, поставил руку на правую сторону от моей головы. Изначально знала об этом поэтому шла сюда. Ты тянул меня в чертизны, что, лишь для того, чтобы в постель к своему истинному поскорее попасть. «При чем тут постель? И нет. Как я могла знать про истинность, если тысячелетний только пробудился? У меня на самом деле было проклятие крови. Но я сегодня встретила Ранвольфа Бера, и оказалось, что мы истинные пара. Я сама до сих пор не пришла в себя от этого». Я все же вновь солгала раду То, что Рант был заранее разделен на две части, являлось его тайной, и я не имела права это раскрывать. Я попросила Мераду немного отстраниться и сама села на подоконник рядом с открытым окном, чтобы запах када не оставался на мне. Я сказала ему, что поговорю с Тысячелетним и объясню ситуацию с призывом Темного Духа. Может, он поможет убрать эту связь? У Мерада были другие мысли. «Если Тысячелетний действительно твой истинный, он не будет разрывать связь Темного Духа, он убьет меня!» «Нет, он этого не сделает!» Я отрицательно покачала головой. Ты не виноват в том, что прикован ко мне, я постараюсь решить эту проблему. Но для себя я решила, что с Рандом лучше всего поговорить утром, когда Када не будет рядом. В ту ночь мы с Мирадом больше почти не разговаривали. Я все еще располагалась на подоконнике и занималась тем, что с головой ушла в свои мысли. же сидел на полу и, облокотившись спиной о стену, пытался магией сжечь браслет. Не получалось. Я предложила еще раз попробовать вариант с платой, но тоже никакого результата не увидела.